Капралов организует отлов бездомных собак. Охранники Замшелов, Скипелов и Кухарик стояли по стойке смирно, а Капралов прохаживался перед этой кучей ширенги с выражением свирепости на лице и приказным тоном вещал: "Подготовить инструментарий, раз. Только всё самое необходимое, два." И с этим исключительно необходимым инструментарием изловить нарушителей в самые кратчайшие сроки. Всем понятно? Я знаю, где они сейчас могут быть, высказался вскипелов. Капралов резко остановился и обернулся к Скипелову. Самы сообразительные, саркастически улыбнулся Капралов. А мы все дураки такие не знаем. В комнату быстро вошёл длинноногий ненашев и поспешно занял место на левом фланге шеренги. А ты где шлялся, гневно нахмурил брови Капралов. Нинашев вытянулся в струнку и стал на десяток сантиметров выше, чем обычно. Оператор видеонаблюдения позвонил, сказал, что у него что-то со зрением. Что у него со зрением? У него всё нормально со зрением, ответил Нинашев. Действительно, вдоль забора вода. Капралов словно в изумлении выпучил глаза. Был дождь, которого никто не видел? Не было дождя, сказал Нинашев. Вот и не умничай, отрезал Капралов. И бегом в медпункт. Снатворное или что там у них? Ну, я им позвоню. Лучше от цитат Тале воршливо заметил Замшелов. Саловац с пятнаском мне лез. Капралов обратил свой начальственный взор на продолжающего стоять в строю не нашего. Что за стыломник? Тебя тоже поцеловать надо, чтобы разморозить. Ну так только вода, почему-то проговорил Нинашев. "Бегом!" Не стал его слушать Капралов. Нинашев хотел ещё что-то сказать, но не решился и, сопровождаемый суровым взглядом начальника, торопливо направился к выходу из комнаты. Оказавшись за пределами КПП, Нинашев остановился и даже хотел повернуть назад, но не повернул, а отправился выполнять задание. Не нравилось ему тут. И не то, чтобы сама работа не устраивала, работа-то по общему определению не бей лежачего. Отношения в коллективе не заладились с самого начала. За своего новые коллеги, а трудился он относительно недавно, всего три месяца, не приняли ни нашего. Даже кличку дали. Чужой. Прямо так глаза и величали. Чужой, чайку сваргань просили. Чужой, пробегись по территории, приказывали. Не сумел он себя поставить. И не потому, что робкий по характеру. Нет, пожалуй. Не конфликтный это да. Ну, пошутили не очень добро, но обозвали и что, сразу драться? Может, попытаться поговорить? Впрочем, он пытался, но опять шуточки, опять подколы, то и откровенные издевательства. Последний раз такое было в начальной школе. Перейти в другую, между прочим, пришлось. Вот и отсюда, похоже, уволиться вынужден он будет.